Глава тринадцатая. Паша. Мы неслись к машине со скоростью света, как мне показалось. Винить Алену не было смысла. Откуда она могла знать, что в мешках не просто трупы, а зараженные? Тем не менее, просто сесть в машину и свалить нам не удастся. Алена с Оскаром убежала в сторону многоэтажного торгового центра. А хоть и старался держаться ближе ко мне, все равно ушел левее. А всему виной другие фриканы которые уже обступили нашу реношку. Я успел забежать за джип, который стоял ближе всего. Толян оказался за параллельной машиной, какой-то китайской марки. Так сложилось, что ему было хорошо видно, что творится с моей стороны, когда я сам и понятия не имел, какое действие там происходит. Я вжался в колесо с такой силой, будто хотел слиться с ним воедино. За спиной доносились рычащие и чавкающие звуки. «Дерьмо!» Мы довольно долго так просидели. Сквозь окна другой машины я видел Толяна. Он наблюдал за обстановкой. Когда уже солнце встало достаточно высоко, он поманил меня рукой к себе. Но не успел я и шагу ступить, как с той стороны, куда ушли зараженные, раздались выстрелы. Я, конечно, не эксперт, но на простой пистолет это не было похоже. Посмотрел в ту сторону, где сидел друг, но там его уже не было. «Надо выяснить, куда он подевался». «А ну-ка, малый, руки вверх подними!» Раздался сзади мужской голос. Щелкнул затвор. Я замер, боясь пошевелиться. Он это заметил, поэтому добавил более мягким тоном. «Танисы, не застрелю!» Пришлось медленно встать и показать, что у меня нет оружия. Мужик оказался приятным на вид военным, в форме с короткой стрижкой. Виски едва задела седина, а под глазом был недлинный, но глубокий шрам. Когда я к нему повернулся, он удовлетворенно хмыкнул и спросил. «Тот пацан с тобой?» Он кивнул в сторону изобретения китайского автопрома. «Да, он со мной». «Кто-то с вами еще был?» Спросил он как-то тихо. А вот это вопрос с подвохом. Из-за другой машины вышел Толян, у головы которого держал дуло другой вояка. Тот, который допрашивал меня кивнул другому чтобы он опустил ствол значит так ребятки начал командир не дождавшись моего ответа мы сейчас пройдем на нашу небольшую базу идти придется через весь город так что лишний шум нам ни к чему рядовой куполев пойдет за нами поэтому резких движений не делаем он малость нервный товарищ полковник разрешите доложить раздалось из рации мужика разрешаю лейтенант. Тихо проговорил он в ответ. «Мы наткнулись на живую. Вроде бы не кусаная. Куда ее? Туда же, куда и мы. Отбой! Принято! Отбой!» Мы с Толяном переглянулись. Не Алена ли это? Спрашивать об этом полковника означало выдать себя. Я не знаю, что из себя представляет военный народ, но прекрасно осведомлен, что с женщинами у них туго. Думать о плохом не хотелось, а приходилось. Немного успокаивало то что с ней находился самый лучший и преданный друг – Оскар. Мы шли довольно шустро, периодически прячась от небольших стай зомбированных, так их называли военные. «Как они могут выслеживать людей?» – спросил я, когда увидел, что какие-то мыслительные процессы все-таки отображаются в их глазах, будто они что-то ищут. «Вот это, пацан, хороший вопрос!» – одобрительно кивнул полковник. «Ты не замечал, что городские психи и деревенские немного по-разному себя ведут?» «Не особо обращал на это внимание», – признался я. «Так вот», – продолжил он, – «они полагаются на слух. И если деревенские немного туповаты, то эти красавцы еще, видимо, помнят, какие звуки могут быть связаны с человеческой жизнедеятельностью. Машины, выстрелы, шаги». «Так они мертвы или нет?» – снова задал вопрос я. «Не то, не другое, я думаю». Полковник это сказал таким тоном, словно обозначил, что разговор окончен. но ну, а я не стал расспрашивать его дальше. Во время нашего похода я полностью изучил экипировку главного. На нем, помимо стандартной военной формы, было дофига оружия. Автомат он держал в руках. В кобуре на правой стороне пояса висел Макаров. С левой стороны висела дубинка. А сзади в кофре находился шокер. Спереди тройка гранат, которая хорошо закреплялась на бронежилете. «Много вы таких тварей встречали?» Живо поинтересовался он, когда многоэтажки остались позади, а впереди раскинулся пригород. «Все путешествие у нас заняло часа три». «Да уж, прилично, начальник!» – отозвался талян Куполев на него так зыркнул, что тот поспешил исправиться. «Извините, полковник!» «Да не страшно, пацан! Ты, видно, не служил, да?» Нажима в голосе не было. Но что-то он точно скрывал. «Почему же служил?» – ответил друг. «Только мы не то, что оружие в руках не держали. Даже маршировать не умели. Старшина раздавал нам задания иного типа. Например, красить газон к приезду генерала, чистить зубной щеткой колеса БТР. Или, это была его любимая забава, заставлял нас ватными палочками мыть полы в части. Искренне рассмеялся полковник, качая при этом головой. «Это ты про старшину Илюшина?» «Вы его знаете?» – удивился тальян «А то! Он все хвастался, что лучших бойцов ни одна часть не выпускает. Но, как старшие по званию прознали, как именно он подготавливает своих бойцов, тут же выперли его с позором. Даже в школу НВП преподавать не возьмут. Мается теперь охранником в каком-то маркете». Они ещё с полчаса болтали о том, о сём. Куполев по рации что-то брякнул. И через пять минут к нам навстречу вышли двое военных. в честь, стали нас сопровождать. Сначала мне показалось, что они основали свою базу в одном из частных домов. Но мои предположения быстро рассеялись, когда за одним из домов показался холм высотой метров пять. Мы его обогнули и оказались у входа в бункер. И судя по маркировкам... Он тут стоит еще с советских времен. Я всегда восхищался историческими сводками о Второй мировой. Но увидеть самому – просто ошеломляюще. Двое вояк перед нами что-то пробубнили в рацию. И огромные трехметровые двери бункера отворились.